Потом стала отборной самкой, которая каждый год дарила подишаху по сыну и слалась на зеленых покрывалах его ложа, будто молодая трава, которую топчут и топчут с безжалостным наслаждением. Наконец мудрость, которая всегда была с нею, мудрость, посеянная еще в родительском доме, восторжествовала и начала давать щедрые плоды. А плоды мудрости бывают и сладкие, и горькие. Ей выпало испить до дна чашу горечи. Что ж, она не испугается, не отступит. По ночам мы блуждаем по кругу и сгораем в собственном пламени. Проклинать врагов? Да исчезнут, как вода протекающая. Да исчезнут, как распускающаяся улитка, Да не видят солнца, как выкидыш женщины. А что, проклятие? Ветер, который летит и не возвращается. Она и сама теперь, как дуновение ветра, Как всплеск мысли во тьме небытия. Не станет ее, а мысль будет жить, будет биться, взлетать над всем сущим, на невидимых крыльях ее страданий и любви ее сердца. Неожиданно для себя самой Роксолана хлопнула в ладоши, и служанке, которая появилась в покое, велела принести письменный прибор. Потом тут же забыла о своем велении, долго купалась в теплой розовой воде, разглаживала перед зеркалами еле заметные морщинки в уголках глаз, медленно водила ладонями по своим шелковистым бедрам, любовалась стройными крепкими ногами. «Постарайся обрести ноги, которые помогли бы тебе спастись в день страшного суда. Смех и грех. Неужели она должна умереть еще сегодня?» И больше не будет жить это тело, словно гиацинт из одиноких султанских снов, и эта лона, словно топаз огненный, и эти глаза, словно сапфиры немощи и боли, и эти уста, словно холодный рубин, зато освободится ее душа. Вознесется, словно бриллиант, что был брошен в грязь улиц и дорог, а потом поднят оттуда рукой высочайшей. Слышишь, султан? Разводи костры, чтобы высушить свои барабаны, промокшие от слез, пролитых их по убитым тобою, слез женских и детских, слез земли, неба и самого Бога. И я тоже сгорю на этих кострах. И только наша любовь, пережив все твои преступления, посетит нас во тьме наших могил. Горько улыбаясь, шептала Роксолана слова древнего арабского поэта. «О, друзья, видали ли вы когда-нибудь в жизни жертву, которая плакала бы от любви к убийце? Мы оба плакали или готовы были заплакать от любви друг к другу?» и ее слеза скатилась раньше, чем моя. Только теперь вспомнила о своем намерении написать султану и испугалась, что не успеет. Разбрызгивая воду, оставляя на мраморном разноцветном полу мокрые следы маленьких узких ступней, отстраняя служанок, которые бросились ее вытирать, Ногая выскочила из купальни, съежилась на диванчике в своем обновленном зодчим синаном покое перед смертью, перед смертью, отправляя свободной рукой сладкие орешки в рот, начала торопливо писать, не заботясь о стройности слога, лишь бы только сказать мрачному человеку в золотой чешуе все, что она хочет ему сказать. В этих словах... Изливался весь ее дух, который утончался, обострялся и закалялся в противоборстве с величайшим врагом ее жизни, с врагом, которого слепая рука судьбы сделала ее самым близким человеком. Мое отчаяние, враг мой беспощадный, ядовит твой дух и пагубны все силы. Дьявол или бог — помощники твои?